Три прекрасных витязя. Нервное переутомление, определил врач и прописал мне ежевечерние полуторачасовые прогулки перед сном. Я представил себе нашу вторую глиноземную в эту пору. Темные подворотни, забор с проломами вокруг новостройки, фонари, расположенные друг от друга на расстоянии полета стрелы. И мне стало тоскливо. — Доктор, — робко сказал я. «А днем нельзя?» «Почему нельзя?» – ответил доктор. «Можно и днем, даже нужно. Пешком на работу, пешком с работы, если не очень далеко. Но перед сном обязательно». Вечером, провожая меня на первую прогулку, жена сказала. «По тротуару не ходи и от заборов держись подальше. Лучше иди серединой улицы». «Учи ученого», – буркнул я. «Закуривать ни с кем не останавливайся» продолжала жена. Знаешь эти их приемчики. Сначала дай закурить, а потом раздевайся. Она задумалась, припоминая что-то. Я после войны сразу с одним парнем дружила. Ну, сказал я. У него пистолет был, отец с фронта привез. Правда, не стрелял, что-то там заржавело. Но помогал здорово. Подойдет к нему ночью какой-нибудь тип прикурить. А он свою папироску в ствол вставит и протягивает. Представляешь? «Ага», — хмыкнул я, — вот и выходило бы за этого ковбоя. «Тебе все шуточки», — обиделась жена. «Какие к черту шуточки?» — мрачно сказал я, запихивая в карман гаечный ключ. «Шуточки». На улице было темно и пустынно. Хотя кое-какая жизнь и пульсировала, судя по доносящимся звукам. Звуки эти, однако, были неутешительные. Возле забора стройки кто-то со скрипом выворачивал доску. Неизвестно, для какой цели. Может, вооружался? Где-то впереди противными голосами пели неразборчивую песню с леденящим душу припевом «Страшно аж жуть». Я шел серединой дороги от фонаря до фонаря. Самые темные отрезки перебегал рысью, хватаясь за бухающее сердце. Бандит вышел из-за угла пивного ларька. Здоровенный детина с квадратными плечами. «Эй, гражданин!» — хриплым голосом сказал он. «Прикурить не найдется!» «Вот оно!» — ахнул я, и правая рука мгновенно онемела. «Теперь, если бы даже у меня был не гаечный ключ, а пистолет, как у того жоненого ухажера, я бы не смог им воспользоваться!» Левой рукой я кое-как вытащил зажигалку и начал безуспешно щелкать ею. Рука позорно дрожала, огонь не высекался что ты трясешься, будто кур воровал, неодобрительно сказал детина. Дай-ка сюда. Он отнял у меня зажигалку и с первой попытки добыл огонь. И тут я увидел на рукаве у него красную повязку. Господи! Воскликнул я. Так вы дружинник, а я-то думал... А ты думал, Мазорик, усмехнулся он. Правильно думал. У меня подсеклись ноги. Правильно опасался, земляк. — пыхнул он сигаретой. — Здесь этой шпаны как мусора. Запросто могут и раздеть, и ухайдакать. Тут я окончательно убедился, что он не бандит. И правая рука сама собой оживела. — Пусть попробуют, — храбро выпрямился я. — Пусть только сунутся. А вот этого они не нюхали. И я показал ему гаечный ключ. — Выбрось, — строго сказал он. — Приравнивается к холодному оружию. Срок получишь. — Извините, — хихикнул я, — вы ж дружинник, не учел. Дальше мы пошли вместе. Я больше не вздрагивал и не оглядывался. А чего мне было бояться рядом с дружинником? — Ты, собственно, какого лешего по ночам блукаешь? — спросил он. — Гуляю, — признался я, — по рекомендации врача. Полтора часика ежедневно, перед сном. — Врача? — остановился он. — Это какого же? — Дмитрия Сергеевича? «Точно. Откуда вы знаете? Хотя, пардон, вы ж дружинник. Все забываю». «Вот что!» — помявшись, сказал он. «Неудобно как-то. Вроде я тебя конвоирую. Еще подумает кто». И он начал снимать повязку. «Не-не-не-не-не!» — запротестовал я. «Выполняйте свое задание. Кому тут думать-то? Нас всего двое». «Тогда мы вот как сделаем». И он все-таки снял повязку, которая в развернутом виде оказалась почти новой дамской косынкой, и разодрал ее на две части. «Не заругает супруга?» — спросил я, подставляя рукав. «Не узнает», — подмигнул он. «Я незаметно ее слямзил, когда уходил на это... на дежурство». Возле забегаловки к нам присоединился третий. Мы сначала приняли его за пьяного. Но потом разобрались, гражданин этот просто оказался очень нервный, до предела издерганный и страшно сердитый на медицину. «Коновалы — Коновалы! — орал он брызжа слюной. — Таблеток пожалели. Придумали лечение гулять перед сном, поэтому бродвею, да, где за каждым углом по Он успокоился лишь после того, как мы оторвали ему полоску красной материи и повязали на рукав. В половине 12-го мы задержали первого бандита. Он бежал отгнавшихся за ним милиционеров и вымахнул прямо на нас. Правда, командир наш успел сигануть в сторону и спрятаться за газетный киоск. Но оказалось поздно. Варюга уже разглядел повязки, понял, что его окружили, и сдался.